Горло приобретало сходство с раскаленной огнем пещью Новохода Носоровой. Новохода Носор – халдейский царь Вавилонии, 605-562 годы до нашей эры Известен как величайший правитель Ново-Вавилонской империи. В период своего царствования, продолжавшегося 43 года, На ухода Носар отстроил Вавилон и сделал его одним из чудес света. Кроме того, он проложил каналы, вырыл озера и огромное водохранилище, основал ряд городов, соорудил Медийскую стену для защиты границ царства и завершил создание протяженного укрепленного вала, начато еще его отцом. Для строительства мощной крепости использовались обожженные кирпичи, скрепленные Битумным асфальтом, смешанным с илом. Позднее в качестве связующего компонента стала применяться известь. Именно на эту строительную практику обжига кирпичей и намекает Дуглас, говоря о пещи на ухода Носоровой. Даго. Народность, населяющая южные провинции Судана и восточные провинции Чада. Экарте. Экарте. Карточная игра. Упсала, город в Швеции, где находится старейший в стране университет. La Pompadour. С той самой Помпадур, по имени маркизы Жанны Антуанетты Поассон де Помпадур. 1721-1764 годы, фаворитки французского короля Людовика XV, которая оказывала известное влияние на государственные дела. Томас Торквемада, 1420-1498 годы, доминиканец, Стал великим инквизитором Испании в 1483 году. Сжег 8800 еретиков и преследовал евреев, хотя сам был еврейского происхождения. Спинет. Струнный щипковый клавишный инструмент. Небольшой клавесин. Доминика Скарлатти – 1685-1757 годы. Выдающийся итальянский композитор, создавший помимо десяти опер и церковной музыки пьесы для клавесина, экзерсисы, названные позже сонатами, явившиеся предвестниками будущего сонатного Аллегро. Вольганг Амадей Моцарт, 1756 -й. 1791 годы. Великий австрийский композитор, скрипач, органист, дирижер, блестящий импровизатор, создавший свыше 600 произведений различных жанров, в том числе оперу «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», образцы хоровой музыки, мессы, летании, вечерние, матеты, кантаты, оратории реквем. Георг Фридрих Гендель, 1685-1759 годы. Немецкий композитор, автор многочисленных опер на античные темы. Ксеркс, Деидамия, ораторий и опер-балетов во французском стиле, Терпсихора, Альцина, Ариадант и Арест. Донателло, Донателло де Николо де Бетто Барди, Около 1386-1466 год. Флорентийский скульптор, один из великих художников итальянского возрождения. О Локрийском фавне. Локри, город на юге Италии. Плини, Линней, Гумбольд. В одном ряду с учеными, леннеем и Гумбольдом упомянут, видимо, Гай Плини Секунд-старший. Римский писатель, ученый, государственный деятель. Дядя и приемный отец Плиния-младшего. Автора «Естественной истории в 37 книгах». Своеобразная энциклопедия естественно-научных знаний античности по астрономии, физической географии, метеорологии этнографии, антропологии, зоологии, ботаники, сельскому и лесному хозяйству, медицине, минералогии, металлургии и прочему, перемешанных с фантастическими рассказами, небылицами, суевериями, анекдотами, которые до конца XVII века использовались как источник знания о природе. Плиний-старший погиб при извержении Везувия, командуя флотом в Мизене. Карл Линней, 1707-1778 годы, шведский натуралист. Фридрих Вильгельм фон Гумбольд, 1767-1835 годы, знаменитый лингвист и прусский политический деятель. С учеными из Саламанки, Бергена, Киева, Падуи. Соломанка – город в Испании, в области Леон, на реке Тормес. Впервые упоминается в V веке до нашей эры как укрепленное поселение племени Витонов. Позднее, в III веке до нашей эры, был завоёван корсигенянами, а во II веке до нашей эры римлянами. В VIII-XI веках нашей эры находился под властью арабов. Известен своим старинным университетом. Берген – крупнейший торговый город Норвегии. Резиденция норвежских королей во время Кальмарской унии. Падуя – город в Северной Италии. В 15-17 веках крупный культурный центр. Славился своим университетом, основанным в 13 веке, где преподавали помпонации, вязали, галилей. Святой Франциск Асиский, 1182-1226 годы. В миру Джованни Бернардоне, католический святой, родом из Асизи, основатель ордена францисканцев, строгий аскет. Сафо или Сапфо, знаменитая Эолийская поэтесса VII и VI веков до нашей эры Цербер или Кербер. По древнегреческому мифу свирепый трехголовый пес, охраняющий выход из аида сын Тифона и Ехидны. Цербер пропускал воид всякого, но не выпускал оттуда никого. Только Орфею удалось усыпить Цербера песнями, и выйти из преисподней. Геракл связал Цербера и доставил его Иврисфею. Двенадцатый подвиг Геракла. Впоследствии Цербер был возвращен в царство Аида. Порожденных богами титанов. Титаны – божества старшего поколения, дети Урана и Геи, неба и земли. Океан, Кей, Крий. Гиперион, Епет и Крон, а также их дети. Согласно мифу о Титаномахии, Титаны поддержали Крона, который изувечил и не сложил Урана. Но после свержения Крона Зевсом Титаны восстали против новых богов-олимпийцев. Исход Титаномахии укрепил власть богов-олимпийцев. Фома. Святой апостол, один из двенадцати учеников Христа. Его нередко одолевали сомнения, отсюда выражение Фома неверной. Он проповедовал Евангелие в Парфии, Индии и Персии. Новый Завет, и Евангелие от Матфея, глава 10, стих 3. Дельфийский оракул, по легенде оракул, предсказатель, находился в храме Аполлона в древнегреческом городе дельфы у подножия горы Парнас. Никто не мог входить в сокровенную часть храма, где находился оракул, кроме Пифии, жрицы-вещательницы. Пифия отпивала глоток воды из священного ручья, жевала листья священного лавра и садилась на золотой треножник, над расселенной скалы. Выкрикиваемые пифе слова, песнь дельфийского оракула истолковывались с жрецами как воля Аполлона. Рапсод- буквально сшиватель песен. В Древней Греции рапсоды являлись отдельным сословием исполнителей эпических песен, наряду с аэдами, создателями эпических песен. Насчет Марафона и Фермопил. Битва при Марафоне в 491 году до нашей эры драматический эпизод войны афинян против армии владыки Персии царя Дария I. Фермопилы указание на битву малочисленного отряда греков с войсками персидского царя Ксеркса в 480 году до нашей эры у фермопильского прохода, разделяющего Среднюю и Северную Грецию. Греческие непристойности Берцлея. Речь идет о прозе Обри Винсента Берцлея, 1872-1898 годы, английского художника, книжного иллюстратора и писателя, выдающегося представителя Финде Стекл. В своем единственном литературном произведении «История Венеры и Тангейзера», посмертно опубликована в 1907 году, стилизованным под рококо XVIII века и эротическом по содержанию, Бритслей дал злую карикатуру на Оскара Уальда, назвав его пузатым, напомаженным и напудренным приапусом. Новейшими рифмоплётами Америки. Известно, что Норман Дуглас, который был знаком со многими поэтами-современниками, не жаловал поэзию как вид искусства, отдавая предпочтение музыке. Евгеника. Наука о генетических способах воздействия на человеческую природу с целью её улучшения. Мормоны. Секта, основанная в Нью-Йорке в 1830 году, Джозефсом Смиттом и практикующее многоженство. Этика пыли Рескина. Лекции по геологии для детей, 1866 год, Джона Рескина, 1819-1900 годы, выдающегося английского искусствоведа и историка живописи. Реформация. В XVI веке движение в странах Западной Европы за обновление римской католической церкви и освобождение ее от злоупотреблений и коррупции священнослужителей, завершившееся образованием протестантской церкви. Мехмед Али, Мехмед Али Паша, Карл Детруа немецкого происхождения, Турецкий военачальник времен Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов. Его армия насчитывала 100 тысяч человек. Рукописи галиуса друга Вергилия. Гай Корнелий галиус около 70-го, 26 -го годов до нашей эры римский солдат и поэт, прославившийся четырьмя книгами стихов, обращенных к любовнице Ликорис и переводами из греческого поэта Ифрариона. Галлиус был другом Августа и Вергилия. Он получил пост наместника Египта, но совершил порочащие его поступки и покончил с собой». Все его стихи считаются утраченными. Вергилий воспел Галиуса в десятой эклоге. Платон. Около 427-347 годов до нашей эры. Великий греческий философ-энциклопедист, ученик Сократа, основатель знаменитой Академии в Афинах, автор целого ряда сочинений, таких как Апология Сократа и Диалоги. Аристотель 384-322 годы до нашей эры величайший из древнегреческих философов ученик и решительный противник Платона основатель Ликея, школы перипатетиков автор философских трудов Оргонон Никомахова этика и о поэзии, других по логике философии природы, психологии, биологии, этики, политики, экономики, риторики и поэтики. Фаленская система лечение возлияниями высокопарное и шутливое выражение фалернская система происходит от названия знаменитого вина, производившегося в древней кампании. Демокрит. Около 460-370 годов до нашей эры. Древнегреческий философ, автор учения об атомах. Марк Туллий Цицерон. 106-43 годы до нашей эры. Знаменитый древнеримский оратор, знаток римского права и греческой философии, последователь стоицизма, автор философских трактатов. О законах о дружбе, об обязанностях, об ораторе, судебных и политических речей против Катилины, консул в римском сенате, 63 год до нашей эры. Гай Юлий Цезарь, что второй 44 -й годы до нашей эры. Римский полководец, один из основателей Римской империи и цезаризма, Выдающийся автор военно-исторических мемуаров, записки о Гальской войне, записки о Гражданской войне, отличающихся высокими художественными достоинствами, ясным, экспрессивным и предельно лапидарным стилем. Сэмюэл Пипс, 1633-1703 годы. Вошел в историю литературы благодаря знаменитому дневнику, который он вел с 1 января 1660 года по 31 мая 1669 года. Джордж Гиссинг, 1857-1903 годы. Поздневикторианский романист, главная тема его романов «Жизнь рабочих и плебса», «Лондонского дна». Многие его произведения, в том числе «Деклассированные» 1884 год, «Нью Граб-стрит», а также «Писательский дневник Джорджа Гиссинга» 1878 год и «Трюизмы от Джорджа Гиссинга» 1882 год были переизданы или изданы впервые в конце XX века. Епископ Терлоул. Коноптерлоул 1797-1875 годы, английский епископ и историк, автор труда История Греции 1835-1847 годы. Луци Лициний Лукул, около 117-56 годов до нашей эры. Римский полководец и государственный деятель Опыт военных действий Лукул приобрел в Италии во время союзнической войны в 91-87 годы до нашей эры. Поздней руководил морскими операциями во время кампаний, которые Сулла вел против греков и Митридата в 88-84 годы до нашей эры. Приведя в порядок финансы римской провинции Азия, Лукул возвратился в Рим и в 77 седьмом году до нашей эры занимал должность притора а тремя годами позднее консула в 74 четвертом семьдесят третьем годах до нашей эры руководил военными действиями против митридата который после смерти царя никомеда вторгся в вифинию вча лукул добился весьма впечатляющих успехов изгнав митридата из Вифинии и Понта, и последовав за ним в Армению, 68-й год до н.э. Однако в этот момент легионы Лукула взбунтовались, и Митридату удалось вернуться в Понт. Лукул был смещен с поста главнокомандующего по закону Манилия, 66-й год до н.э. После этого Лукул не принимал участия в политике и войнах, возвратился в Рим, где зажил на широкую ногу и сделался покровителем греческой литературы».